Они выехали в Леон на следующей неделе, взяв с собой Рузину. Бонне приступил к лечению почти сразу. Он был так же резок и грубоват, как Маршан, но вскоре брат и сестра почувствовали, что он относится к ним с той же скрытой нежностью, что и Маршан. «Она молодчина», — говорил он Рене, — «мужественная девушка». Мужество было Маргарите действительно необходимо. С самого начала стало ясно, что лечение, даже если все пойдет хорошо, будет длительным и болезненным. Месяца через три Бонне заявил, что способ лечения, к которому он прибегнул, не дает результатов, и он должен испробовать другой. «Предупреждаю», — хмуро заявил он, — «я не могу поручиться, что и эта попытка будет последней. Случай трудный». Маргарита молча закрыла рукой глаза. «Так как же?» Немного помедлив спросил Бонне. «Желаете прекратить лечение?» Девушка нашла в себе силы рассмеяться. «Прекратить лечение? Боюсь, что вы так же чувствительны, как мой брат. Посмотритесь-ка в зеркало вы оба, ну! Видали ли вы когда-нибудь такие скорбные физиономии? Совсем как у тети Анжелики. Вся разница в том, что вы не расплакались». Рене повернулся к доктору. Как видите, она решила не прекращать лечение, убеждать ее напрасно. — Совершенно верно, — весело подхватила Маргарита. — Так же, как я напрасно убеждала тебя не ездить в Эквадор, теперь условия диктую я. Феликс тем временем, казалось, усердно возделывал свой сад. Рене, который мучился, глядя, как борется с болезнью сестра, не в силах ей чем-либо помочь, и для которого осень и зима, проведенные в Леоне, тянулись страшно медленно, изредка получал письма от Маршана, Бертильона и самого Феликса. Париж встретил Ривараса приветливо. Дюпре рассказал на банкете историю с соколом, и она имела огромный успех. А острый язык и бархатный голос Ревароса довершили остальное, он стал популярен. Две крупные газеты уже пригласили его на постоянную, хорошо оплачиваемую работу, так что бедность ему не угрожала. В январе Маршан писал, «Теперь я уже не тревожусь так за его здоровье. Он с каждым месяцем становится все крепче. Когда мы приехали в Париж, я посоветовал ему показаться моему старому коллеге леру Ру и теперь более чем доволен результатами. Феликс, как пациента, да и во всем остальном, являет собой образец благоразумия, тщательно соблюдает все указания относительно диеты и режима, работает спокойно, не переутомляясь, заводит влиятельных друзей, не поступая с собственным достоинством, блещет остроумием, не злобствуя, и приобретает репутацию знатока, не задевая других». Между прочим, его коллекция туземного оружия быстро пополняется. Он обнаружил удивительное умение добывать его в самых неожиданных местах. Со временем она будет представлять немалую ценность, а пока это всего лишь безобидное и не слишком дорогостоящее увлечение. Женщина, разумеется, бросается ему на шею, но, несомненно, погубят его жизнь не они. А сейчас. Он старательно камень за камнем строит ее. «Боже, помоги глупцу!» Это письмо встревожило Рене. Уже второй раз Маршан намекал, что Феликсу угрожает какая-то опасность. Почему с ним должно что-то случиться? Разве мало он уже перенес? Отчего ему не преуспевать сейчас?» Ведь он заслужил это своей энергией, своими талантами. Просто маршан не может забыть несчастье, которые ему пришлось пережить самому, и повсюду видит лишь козние трагедии. Сама его привязанность к Феликсу и питает эти страхи, как будто в мире мало подлинного горя, и нужно еще выдумывать несуществующие беды. Придя к такому заключению, Рене перестал тревожиться. Письма самого Феликса были неизменно радостны и забавны. Они приходили регулярно, и хотя в них чувствовалось стремление подбодрить друга, искрились непринужденным весельем. Для Рене их ласковая живость была словно мелькавшей раз в неделю луч солнца. Он читал многие письма Маргарите, и ему казалось, что они должны придать бодрости ей. «Под Новый год на имя Маргариты пришла чудесная гравюра «Сражающийся гладиатор». «Я беру на себя смелость послать вашей сестре эту гравюру, хотя до сих пор знаком с ней только через вас», — писал Феликс. «Но это уже немало, и я надеюсь, она позволит не считать себя ее старым другом». Маргарита в любезном письме поблагодарила друга Рене за подарок и в разговоре с братом очень мило отозвалась о нем. Но за этим последовал приступ непонятной раздражительности, и в конце концов она безудержно разрыдалась. Рене приписала это чрезмерному нервному напряжению. На другое утро Маргарита проснулась в самом радужном настроении, смеялась над тем, что была такой злюкой, И Рене даже в голову не пришло связать эту вспышку с новогодним подарком. В марте Рене поехал на три недели в Париж. Официальный отчет об экспедиции был подготовлен для публикации, и Рене предстояло проверить карты. Кроме того, он получил письмо от Дюпре, который приглашал его на ежегодный банкет географического общества. Он представит Рене влиятельным лицам, с помощью которых Рене сможет, как только освободиться, получить место. Необходимость подумать о заработке заставила Рене принять приглашение полковника. Но ему так не хотелось оставлять Маргариту одну, что ей пришлось самой настаивать на его отъезде. Как всегда в трудные минуты она обрела еще большее мужество. «И не спеши назад!» Я хочу, чтобы ты весело провел время в обществе своего друга, ухаживал за каждой хорошенькой женщиной и вообще пожил в свое удовольствие. Глядя на тебя, можно подумать, что ты собираешься не в Париж, а в Сахару. Со мной ничего не случится, глупыш. Нет, за тетей посылать не надо. Я не хочу, чтобы она тут суетилась. Розина будет прекрасной сиделкой, а когда ты вернешься... «У нас, быть может, будет чем тебя порадовать. Мне думается, на этот раз дело пойдет на лад». Рене не стал возражать. Он уже столько раз это слышал, что начал отчаиваться. Приехав в Париж, он огорчился. Феликс только что уехал в Лондон, чтобы встретиться с издателем журнала, для которого он взялся написать серию статей. Он надеялся вернуться к банкету «Географического общества», и просил Рене в письме, если возможно, дождаться его. Но Рене не терпелось вернуться в Леон. Его угнетали думы о страдающей в одиночестве Маргарите. Только неотложные дела не дали ему уехать до банкета. Вынужденный остаться в Париже, он старался почаще видеться с Маршаном. И, как это ни странно, узнал его за эти три недели гораздо лучше, чем за четыре года, проведенные вместе в экспедиции. Они понравились друг другу с самого начала. Но застенчивость Рене и черная меланхолия, владевшая доктором, препятствовала их сближению. И теперь перед Рене впервые расступила стена цинизма, который Маршан отгораживался от ближних. Резкость Маршана не отталкивала больше Рене, и доктор стал как-то по-человечески более доступен. Этнология была для него только временным занятием, дававшим пищу неутомимому, неспособному бездействовать мозгу. Она лучше, чем вино, помогала ему забыться и проливала свет на пережитки дикости, которые все еще встречаются у цивилизованных людей. Но все же это была не психиатрия. Теперь, хотя он уже не мог заниматься частной практикой, Маршан вернулся к своему настоящему делу. Он возглавил большую психиатрическую лечебницу и занимался изучением тех причин мозговых заболеваний, которые могут быть устранены. Маршан исследовал влияние испуга на детскую психику, и его выводы, хотя и слишком сложные для понимания большинства родителей, могли серьезно помочь вдумчивым врачам в их практике.